На Грин-стрит Уиннифрид, несколько менее спокойная, чем обычно, принимала гостей. Просьба Сомса о предоставлении ее дома для празднества застигла ее в глубоко психологический момент. Под влиянием одного замечания, обороненного Профоном, она начала заменять свой ампир экспрессионистской обстановкой. У Миларда продавались очень забавные вещи с виловыми, зелеными, и оранжевыми квадратами и клиньями. Еще месяц, и замена была бы завершена. А теперь завербованные ею чрезвычайно занимательные новобранцы не слишком подходили к старой гвардии, как если бы одна половина ее полка была одета в хаки, а другая — в красные мундиры и медвежьи шапки. Но она успешно проявляла свое миротворческое дарование в этом салоне не подозревая, как совершенно он отображал революционизированный империализм ее страны. В конце концов, в этот день смешения двух начал, чем больше мешанина, тем лучше. Уинифридс нисходительно обводила взглядом толпу гостей. Сомс вцепился руками в спинку старинного стула. Молодой Монт зашел за этот страшно забавный экран, которого ей никто еще не сумел объяснить. Девятый баронет, в ужасе отпрянув от круглого пунцового стола, выложенного под стеклом крылышками синих австралийских бабочек, держится поближе к шкафчику в стиле Людовика XV. Фрэнси Форсайт схватилась руками за новую доску камина, на эбеновом фоне которой тонко вырезаны лиловые химеры. Джордж, облокотившись на старые клавикорды,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 Разговор, решила Уинифред, ведется теперь совсем по-иному, чем в дни ее весны, когда в моде была протяжно певучая манера. Но все-таки он забавен, а это, конечно, главное. Даже Форсайт разговаривает чрезвычайно быстро. Флер и Кристофер, и Муджин, и младший отпрыск молодого Николаса, Патрик. Сомс, конечно, молчит, зато Джордж у Клавикордов в то и дело отпускает замечания —